Прочие монастырей-начальники принимали иерарха с обыкновенной духовенству униженностью. В один из дней пошел Кирилл посетить академические классы, в которых он когда-то учился. Ученики риторских и богословских классов, одетые в стамуры и кафтаны и не носящий штанов, обступили Флёринского, желая вступить с ним в спорах богословских. Один из риторов, подойдя к епископу, задал вопрос: "Если бы турок и гит тонули вместе с христианином, то которого из них должно спасать скорее?" Архиерей ответил рассейно: "того, который под руку попадётся". Этот ответ произвёл в толпе большое движение. Кархиерей между тем потребовал журнал академический того года, которым обучался поэзии и вызвал архимандрита Карпинского. Затем, разогнув журнал, нашёл в архиерей в нём отметку, сделанную рукой учителя Карпинского. Отметка эта не одобряла ученика Флоренского и удерживала его в том же классе ещё на один срок. Вседобородый архимандрит стоял перед епископом Красным Архиери з запальчивостью бурсака произнёс: "Ложная ваша отметка весь академический журнал покостит. И я её не истреблю. Пускай пакость это свидетельство и о вашей слабости. Отметка эта тем вызвана вот что я 25 лет тому назад, проходя мимо вас не поклонился. Но помни священное писание: не воздавать ни злом ни досаждением за досаждение". Удовольствие столька выговором и отпуская от себя без всякого надрания. Памятливость Кирила Флоренского действительно была изумительна. Архиерейское служение совершалось им с обычным благолепием. В служении помогали ему многочисленные священники. Пышность архиерейского облачения, свет двойных и тройных подсвечников, дикирими и трикирими называемых увеличивали блеск богослужения. Особые опахала изображали над головой епископа дуновение святого двух. Тяжёлые парчовые ризы окружали его сиянием, но яростный нраг не оставлял сердце разочарованного порижанина. И он по алтаре одному третирийм бороду подожжёт, иному клок волос вырвет, иному кулаком даст в зубы, иному пхнёт ногой в брюхо. Всё это он делал при чрезвычайном и на всю церковь бранном крике. Особенно он бушевал к ту пору, когда его облачали в священные одежды. Можно сказать, что он тогда был похож на храброго воина, отбивающегося от окруживших его неприятелей. Киевские священники и ему неподчинённые избегали служений с Кириллом, боясь за личную свою сохранность. И трудно было узнать в этом бушующем в алтаре яростном человеке того грустящего парижанина, который вспоминал о городе мира ночью в броварах. Ставленческая контора. Доверенность Гавриилу оказанная приносила плоды. Ческой волос и кошельками набукли в цвет одежды привлек он к себе сердце бурного епископа. Всевский учредил епископ контору, назвал ее «ставленнической конторой». Велел в ней присутствовать Ризничему и письмоводителем быть Добрынину. Такса в конторе была такая. За производство дела, за выучку к отихизису, за бумагу, за письмо и прочее 7 рублей. С дьякону 5 рублей, а с посвящаемых в стихарь 3 рубля 50 копеек, с тем, чтобы через несколько месяцев собранную сумму делить на всех певчих. Такса была написана собственноручно епископом и прибита в конторе на стене для исполнения собственноручно Гавриилом. Это дело оказалось епископу безгрешным, так как оно малой ценой освобождало просителей от тяжёлых взяток. Но при всей безгрешности такс это противоречило манифесту 1746 года по которому было приказано во время объезда епархии архиереям на подводы и ни на что от духовенства денег не требовать а за поставление священника брать 2 рубля а за диакона 1 рубль